«Двадцатый день. Двадцать сорок пять. «Вот что, Гроус, — сказал Джайлс. — Садись и слушай меня. Если что-нибудь не поймешь, спроси. Обрывай меня и спрашивай тут же. Не стесняйся, это вовсе не то, что ты...» Он хотел предупредить Гроуса, что это не те порядки, к которым тот привык на земле, где непонимание не угрожало жизни. «Это, — продолжал он, — Не то состояние, когда мы можем позволить друг другу не понимать. «Ты готов?» Гроуз кивнул. Выражение его лица было непривычно. Таким еще его никогда не видели. Джалл чувствовал, что Гроуз исполнен радостного ожидания. «Хорошо. Я в общих чертах представлю, что надо делать. Сначала мы должны определить свое местонахождение, затем положение системы 20B40». Это движущиеся по своим траекториям точки. Затем нужно высчитать угол, на который следует повернуть корабль. К его удивлению Гроус кивнул. Это просто. На самом деле это просто только для капитана. Она снимала показания с приборов или получала их из книги. А потом вычисляла поправку по книге. Я могу управлять кораблем и внести поправку в курс. Но я не знаю, как нужно обращаться с навигационной книгой. Как я могу получить значение поправки из знания своих координат? Какую поправку? Шлюпка оснащена двигателями того же типа, что и звездолёт. Ты этого не ощущаешь, но каждые 11 минут мы входим в искривлённое пространство и через миллисекунду выходим из него. За это время мы покрываем гигантское расстояние. Но точность выхода из гиперпространства невелика. Так что компьютеру приходится пересчитывать курс, исходя из реальных координат корабля после каждого прыжка. Со стороны это напоминает движение пьяного человека. Если мы вычислим поправку, нам придется задавать курс вручную, по 700 раз в день, пока мы не достигнем нужной звездной системы. Гроз понимающе кивал головой. «Я могу вычислить любую величину на своем компьютере, если вы зададите мне исходные данные». Когда мы начнем? Мы уже начали. мои попыткой применить межпланетную навигацию к межзвездной. В сущности это чисто геометрическая задача. Он продолжал объяснение. Любопытно, что для решения задачи они должны обучить друг друга. Гроус имел скорее числовое, чем пространственное воображение. Джайлсу предстояло переболт... переболтать условия задачи в математические, доступные Гроусу. «Смотри», — говорил он, — «отрезаем от картонки или еще чего-нибудь подобного треугольник и удерживаем его пальцами за два угла». Он продемонстрировал это. Гроус кивнул. «Точка, которая осталась свободной, может вращаться. Предположим, два угла представляют собой заданные точки пространства с известными координатами. Тогда твое положение лежит где-то на окружности». И для точного определения тебе нужна еще одна точка. Ага, радостно воскликнул Гроус и пробежался по клавишам компьютера. Первые три точки фиксированы. Они находятся вне галактики, на удобном расстоянии от ее плоскости. Я говорил тебе о форме галактики, помнишь? Да. Отлично. Тремя точками могут быть ядро туманности в созвездии Рыб, ядро туманности Андромеды, и центр спиральной галактики М-51 в созвездии гончих псов. Я не...» – начал Гроус. «Верно, ты не знаешь их названий, но не беспокойся. Главное, что они находятся вне плоскости галактики. Я хочу, чтобы ты понял, как они используются при определении координат корабля». «Я понял, это всего лишь стереометрия». «Хорошо, продолжим. Используя эти три пункта...» Мы определим общую область, в которую входит и Бальбен, и Земля, и 20б40. После этого нужно выбрать на карте три звезды и уточнить свое положение в сфере. В первом пункте расчетов мы не нуждаемся, так как грубо знаем, где находимся». Гроус кивнул. Ему, по-видимому, не приходило в голову спросить, зачем Джайлсу понадобилось возиться с картоном и прочим антуражем. Мы знаем положение системы 20B40 по отношению к ее соседям. Повторяю, единственное, что нам нужно знать, это наше положение и угол направления на цель. Грубое изменение курса уже сделано капитаном. Следовательно, нам нужно сделать не более одной коррекции курса. Фактически, я могу назвать ближайшие звезды и их координаты. Так что определение наших координат будет несложным. Я могу получить угловые направления на эти звезды, затем нужно вычислить угол на 20b40 и определить величину поправки. «А зачем нужно такое предисловие?» «Все, что вы говорите, очень просто», — сказал Гроуз. «Я могу сделать такие вычисления в уме. Но что за фактор поправки вы упомянули? Вы говорите, что в гиперпространстве мы движемся с точностью не выше 3%». «Так», — сказал Джайлз. Это действительно проблема. Фактор поправки представляет собой коэффициент сноса судна в гиперпространстве. Снос индивидуален для каждого корабля и каждого направления. Капитан получил его из книги. Мы же должны отыскать его сами. Как? Джалл вздохнул. Единственный подходящий способ – это определить наш курс, переместиться через искривленное пространство и вновь определить курс а по этим двум значениям попытаться определить снос. Можно повторить эксперимент несколько раз для более точного определения поправки. Короче говоря, мы должны вручную проделать то, что шлюпка делает автоматически. Гроус пожал плечами. Ваша честь, я считаю, что можно приступить к расчетам. Джал считал, что теоретически они должны найти ответ. Трудность состояла в вычислении сноса. До этого момента все должно пройти гладко. Но не шло. и ИБ давало все меньше и меньше ягод, и это влияло на настроение всех пассажиров. Пока небольшой паек удовлетворял всех, никто не был особенно голоден. Но количество сока заметно уменьшилось, и теперь жажда правила всем. Теперь все время трое или четверо будустройщих следили за получением сока. Они стерегли его друг от друга и смотрели на всех с подозрением. В довершении ко всему капитан все еще лежала на койке и дышала. И хотя ее дыхание было очень редким, она исправно поглощала свой паек. Ропот относительно бесполезного использования сока заставил Джайлса прервать вычисления и собрать всех вместе. «Но почему?» – стонала Дай. «Она не человек. Это все из-за нее, да и вообще вряд ли она жива». «Она жива!» – ревкнул Джейлс. Жажда не позволяла ему сдерживаться. «Если мы откажем ей в помощи, это создаст прецедент, и они тоже перестанут помогать людям, когда те вдруг потеряют сознание. Мы должны обращаться с ней так, как хотим, чтобы обращались с нами». «К черту это ответственность!» – пробормотал голос. Джейлс оглянулся и встретил угрюмые взгляды Гроуса и Стивена и Фрэнка. Лишь Хэм смотрел безмятежно. «Не стоит проклинать ответственность, пока я здесь», – сказал он, обводя их взглядом. «Ясно?» Они молчали. Они еще не были готовы встретиться с ним лицом к лицу, но с этого момента он взял за правило отрываться от работы, когда приходило время влить в рот капитана порцию сока. Дважды он ловил их на том, что манипуляции проводятся с пустой чашкой. После этого он взялся за дело сам». Между тем, в их занятиях с Гроусом не все шло гладко. Компьютер Гроуса, слава богу, пить не просил, но постоянная жажда влияла на их производительность. Однажды Гроус выдал заведомо неправильный результат. Он проводил расчеты слишком усталый, чтобы проверять их, и это приходилось проделывать Джайлсу. Но когда то же самое повторилось несколько раз, Джайлс набросился на Гроуса, настаивающего на своем. «Ошибка? Как я могу ошибиться? Это ваши цифры неверны, ваша честь!» «Это ваша честь было немедленно, намеренно, едва не забыто!» Гроус продолжал еще несколько минут в обиженном тоне, что не он, ни его компьютер никогда не ошибаются. «Да ладно, ладно», — сказал Джейлс, «давай пересчитаем. Но несмотря на то, что они проделали операцию дважды, результат по-прежнему неверен. Мы не могли продвинуться так далеко за последний прыжок». Ошибка слишком велика. Гроус, дай посмотреть компьютер. Гроус отдал ему компьютер. Джаус осмотрел его, но ничего особенного не заметил. А если даже и заметил бы, все равно не смог бы устранить неисправность. Ладно, сказал Джаус, возвращая компьютер. Проделаем все еще раз сначала, медленно, проверяя каждый шаг дважды. Они начали проверять. Джаус почему-то... С неослабеваемым интересом следил за действиями Гроуса. Многие из них были непонятны Джайлсу, но когда Гроус начал набирать цифры... «Гроус!» — крикнул Джайлс, и пальцы Гроуса замерли на кнопках. «Я сказал тебе 9 а ты набрал пять!» Гроус поднял глаза от клавиатуры и открыл было рот, чтобы возразить, но промолчал. В виде его выражения лица Джайлс понял, что выглядит странно. Ему удалось справиться с собой. «Итак, ты никогда не ошибаешься?» «Ты никогда не ошибаешься?» От злобы он аж трясся. Он привстал с кресла, но тут порыв злости был прерван хриплым криком Хэма. «Стой! Отойдите! Ваша честь, скорее сюда!» Он скачал с кресла, промчался мимо Гроуса. Влетев за перегородку, он обнаружил всех рабочих, столпившимися вокруг койки, на которой лежала капитан. Хэм одной рукой держал за плечо байсет а остальным угрожал мощным кулаком. «Ваша честь!» Его лицо просветлело от радости, когда он увидел Джайлса. «Я знаю, что вы им не позволите, но они все равно...» Он кулаком оказал на Байсет. Та без всякого страха, даже с вызовом смотрела на него. «Это...» — она кивнула на тело капитана. «Угроза нашей жизни. Я хотела освободить ее от страданий». Он посмотрел на оторванный от комбинезона рукав, полузакрывший рот и нос капитана. «Не знал, что она страдает, но в любом случае это не ваше и не твое дело». Он оглядел рабочих. Все смотрели на него, даже Мара. «И ты, Мара?» «И я. Я не могу встать на пути человека, который стремится выжить. Это не земля, Адельман. Это шлюпка, летящая в бесконечном пространстве с людьми, которые хотят выжить». Ее взгляд напомнил ему о бомбе, из-за которой они очутились здесь. На секунду он попытался представить, что было бы, если бы им стало известно, что он дал капитану слово, которое выполнил бы вне зависимости от того, жива капитан или нет, заплатить собой за возвращение. Впрочем, это несущественно. Он скорее нарушил бы слово, чем купил бы их помощь. Джайлз сказал, «Прав или не прав, человек или нет – Никто не будет здесь убит, пока я здесь. Хэм, перенеси капитана на мою койку и следи за ней. Когда тебе нужно будет отлучиться, скажи мне. Что касается остальных, если что-нибудь произойдет с капитаном, виновный будет лишён пайка. Если же я не найду виновного, порция капитана будет выливаться на пол шлюпки. Даю вам слово Адельмана». Все молчали. «Хорошо». Я понимаю, в каком вы состоянии, но мы должны сотрудничать, а не сражаться. Я даю вам еще слово. Если мы все, включая капитана, доберемся живыми, то я выкуплю ваши контракты и подарю их вам. Вы будете свободными и сможете воспитывать своих детей, как пожелаете. Это не взятка обещания. Я не буду следить за вами, пока вы даете жить другим. Я все сказал. Он повернулся и пошел в рубку, где все еще сидел Гроуз. Удивительно, что он не пошел за ним. Джайлз решил, что его гнев привел Гроуса в состояние оцепенения, и тот решил, что лучше не показываться Адельману на глаза, чтобы уцелеть. «Вернемся к работе», — сказал Джайлз, усаживаясь в кресло. Они работали, день шел за днем. Гроус урывками дремал, пока он был не нужен Джайлзу, а тот держался из какого-то черного упорства, которое и не подозревал в себе. Он не ощущал хода времени, не понимал, спит он или нет, но что-то двигало им. Медленно, но они двигались вперед. Наконец, они достигли цели. На дисплее компьютера появилась последняя цифра. «Это он?» – спросил Гроус. «Это значение фактора коррекции?» «Да, только может быть, что это фактор коррекции для дороги в ад». Джаус слышал свой голос как бы со стороны, как будто из какого-то бездонного колодца. Дрожащими руками он ввел в компьютер шлюпки цифры. Там уже все было готово для изменения курса. «Ну?» – сказал он и нажал кнопку. Они, конечно, ничего не почувствовали, но коррекция была произведена. Джайл встал и подошел к Гроусу. «Вы должны выспаться», – сказала Мара, стоящая позади него. Она коснулась его плеча, успокаивая его, и он инстинктивно взял ее за пальцы. Кожа у нее была гладкой и почему-то прохладной на ощупь. Да, сказал он. Надо. Извините, шепнула она ему на ухо. Я тогда сказала: "Вы знаете, когда Байсет пыталась убить капитана?" "Ничего, это неважно". "Нет". Она подвела его койки. Его койка. Длинное тело капитана лежало на койке Хэма, а сам Хэм стоял рядом на страже. Джайлс рухнул на койку. «Немного поспать», — сказал он. «Да, совсем немного. Минутку». И вдруг все пропало.